Роберт Шекли. «Тело». Открыв глаза, профессор Мейер увидел беспокойно склонившихся над собой трех молодых хирургов. Внезапно ему пришло в голову, что они действительно должны быть очень молоды, если решились на это. Молодые и дерзкие не обременены закостенелыми представлениями и мыслями с железной выдержкой, с железным самообладанием. Его так поразило это откровение, что лишь через несколько секунд он понял, что операция прошла успешно. «Как вы себя чувствуете, сэр?» «Все хорошо». «Вы в состоянии говорить, сэр?» «Если нет, качните головой или моргните». Они жадно смотрели. Профессор Мэй разглотнул, привыкая к новому нёбу, языку и горлу. Наконец произнёс очень сипло. «Мне кажется... Мне кажется... Ура!» Закричал Кассиди. «Фельдман, вставай!» Фельдман соскочил с кушетки и бросился за очками. «Он уже пришел в себя? Разговаривает?» «Да, он разговаривает. Фредди, мы победили!» Фельдман нашел очки и кинулся к операционному столу. «Можете сказать еще что-нибудь, сэр?» «Все что угодно. Я... Я... О боже!» Выдохнул Фельдман. «Кажется, я сойду с ума!» Трое разразились с нервным смехом. Они окружили Фельдмана и стали хлопать его по спине. Фельдман тоже засмеялся, но затем зашелся кашлем. «Где Кент?» – крикнул Кассиди. Он удерживал осциллограф на одной линии в течение десяти часов. «Отличная работа, черт побери! Где же он?» «Ушел за сандвичами», – ответил Люпович. «Да, вот он! Кент, все в порядке!» На пороге появился Кент с двумя бумажными пакетами и половиной бутерброда во рту. Он судорожно сглотнул, заговорил, что он сказал. Раздался шум, и в операционную валил толпа людей. "Уберите их!" закричал Фельдман. "Где этот полицейский? Сейчас никаких интервью!" Полицейский выбрался из толпы и заградил вход. "Вы слышали, что говорят врачи, ребята? Нечестно, это же сенсация!" Его первые слова. Что он сказал? Он действительно превратился в собаку? Какой породы? Он может вилять хвостом. Он сказал, что чувствует себя отлично, объявил полицейский, загораживая дверь. Идем, идем, ребята. Под его растопыренными руками прошмыгнул фотограф. Он взглянул на операционный стол и пробормотал. Боже мой! Кент закрыл рукой объектив, и в этот миг сработала вспышка. «Какого чёрта?» – взревел репортер. «Вы счастливейший обладатель снимка моей ладони», – саркастически произнёс Кент. «Увеличьте его и повесьте в музей современных искусств». «А теперь убирайтесь, пока я не сломал вам шею». «Идём, ребята», – строго повторил полицейский, выталкивая газетчиков. На пороге он обернулся и посмотрел на профессора Мейера. Просто не могу поверить, прошептал он и закрыл за собой дверь. Мы кое-что заслужили, воскликнул Кассиди. Да, это надо отметить. Профессор Мейер улыбнулся мысленно, конечно, так как лицевая экспрессия была ограничена. Подошел Фельдман. Как вы себя чувствуете, сэр? Превосходно. Осторожно произнес Мейер. Немного не по себе, пожалуй, но вы не сожалеете? перебил Фельдман. «Еще не знаю», – сказал мэр. «Я был против из принципа. Незаменимых людей нет». «Есть вы», – Фельдман говорил с горячей убежденностью. «Я слушал ваши лекции. О, я не претендую на понимание и десятой части. Математическая символика для меня только хобби. Но ваши знаменитые...» «Пожалуйста», – выдавил мэр. «Нет, позвольте мне сказать». Вы продолжаете труд Эйнштейна. Никто больше не в состоянии закончить его. Никто. Вам нужно было еще пару лет существовать в любой форме. Человеческое тело пока не хочет принимать гостей. Пришлось искать среди млекопитающих. Не имеет значения, оборвал профессор. В конце концов, главное – интеллект. У меня слегка кружится голова. Помню вашу последнюю лекцию в Гарварде, сжав кулаки, продолжал Фельдман. «Вы выглядели таким старым!» «Я чуть не заплакал!» Усталое, изможденное тело!» «Не желаете выпить, сэр?» Кассиди протянул стакан. Мэйер засмеялся. «Боюсь, мои формы не приспособлены для стаканов. Лучше блюдечко». «Ух!» Вырвалось у Кассиди. «Правильно!» «Эй, несите сюда блюдечко!» «Вы должны нас простить, сэр!» Извинился Фельдман. «Такое ужасное напряжение!» Мы сидели в этой комнате почти неделю, и сомневаюсь, что кто-нибудь из нас поспал восемь часов за это время. Мы чуть не потеряли вас. Вот, вот блюдечко, мешался Люпович. Что предпочитаете, сэр? Виски? Джин? Просто воду, сказал Мейер. Мне можно подняться? Позвольте. Люпович легко снял его со стола и опустил на пол. Мейер неуверенно закачался на четырех ногах. «Браво!» – восторженно закричали врачи. «Мне кажется, завтра я смогу немного поработать», – сказал Мэйр. «Нужно придумать какой-нибудь аппарат, чтобы я смог писать». «По-моему, это несложно. Очевидно, возникнут и другие проблемы. Пока мои мысли еще не совсем ясны. Не торопитесь. О, только не это. Нам нельзя потерять вас. Какая сенсация! Мы напишем замечательный отчет». «Совместны или каждый по своей специальности?» «И то, и другое. Они никогда не насытятся». «Это же новая веха в... Где здесь ванная?» – спросил мэр. Врачи переглянулись. «Зачем?» «Заткнись, идиот! Сюда, сэр! Позвольте, я открою вам дверь!» Мэр следовал за ними по пятам, всем существом ощущая легкость передвижения на четырех лапах. Когда он вернулся, горячо обсуждались технические аспекты операции. «Никогда не повторится. Не могу с тобой согласиться. То, что удалось однажды, не дави философией, детка. Ты отлично знаешь, что это чистая случайность. Нам дьявольски повезло. Вот именно. Биоэлектрические изменения необратимы. Он вернулся. Ему не следует много ходить. Как ты себя чувствуешь, Миляга?» «Я не Миляга», – прорычал профессор Мейер. «И, между прочим, гожусь вам в дедушки». «Простите, сэр, мне кажется, вам лучше лечь». «Да», – произнес мэр, – «мне что-то нехорошо. В голове звенит, мысли путаются». Они опустили его на кушетку, обступили тесным кольцом, положив руки друг другу на плечи. Они улыбались и были очень горды собой. «Вам что-нибудь надо?» Всё, что в наших силах. Вот, я налил блюдце воды. Мы оставили пару бутербродов. Отдыхайте» сказал Кассиди. И он непроизвольно погладил профессора Мейера по вытянутой с атласной шерстью голове. Фельдман выкрикнул что-то неразборчивое. «Я забыл!» смущенно произнес Кассиди. «Нам надо следить за собой, он ведь человек». «Конечно, я знаю, просто я устал». «Понимаете, он так похож на собаку, что невольно». «Убирайтесь отсюда!» приказал Фельдман. «Убирайтесь, все!» Он вытолкнул всех из комнаты и вернулся к профессору Мэйру. «Могу я что-нибудь для вас сделать, сэр?» Мэйр попытался заговорить, утвердить свою человеческую натуру, но слова давались ему с большим трудом. «Это никогда не повторится, сэр, я уверен. Все же, вы же профессор Мэйр!» Фельдман быстро натянул одеяло на дрожащее тело Мэйра. «Все в порядке, сэр», — проговорил он, стараясь не смотреть на трясущееся животное. Главное, это интеллект, мозг. Разумеется, согласился профессор Мейер, выдающийся математик. Но, я думаю, не могли бы вы меня еще раз погладить. Рассказ был написан в 1956 году. Текст читал Иван Артамонов, 2021 год, август.